Им не стоило этого делать. Болан с силой ударил кулаком по стене. С потолка посыпалась пыль. Не стоило им этого делать. Они будут об этом жалеть. Бог, это провокация. Они хотят вывести тебя из равновесия. Хотят спровоцировать на ответные действия. Тогда им это удалось. Бог, послушай, не надо. Бог, умоляю. Хочешь, на колени встану? Она на самом деле упала на колени. И Булану тоже пришлось опуститься на колени, чтобы вести разговор на равных. Илина, Илиша, родная моя, есть вещи, которые нельзя делать, которые нельзя прощать. Если мы простим им это, мы предадим самих себя, мы перестанем быть собой. Ради меня, ради наших детей, я же ради тебя». «Всех и, и все! Почему ты не можешь?» Лицо Болона страшно изменилось. Илина забилась в рыданиях. «Прости, прости меня. Забудь, что я сказала. Все будет хорошо, милая моя. Мы им не по зубам. Мы же пара. Бол, умоляю, дай слово, что не будешь убивать. Илиша, мое оружие – комп». «Твоим компом не убить, даже если по голове стукнуть!»